2, январь 6 Я, владыка Шамбалы, свидетельствую о грядущем преображении мира. Я знаю судьбу бега событий. События это кони несущиеся, но вожди в моих руках. Несутся кони событий, но не знают куда. Но я знаю. Тверда рука моя и крепок повод. Дрожит земля от бега коней, и мелькают придорожные знаки. Земля несется в будущее, но путь ее начертан в космическом пространстве. Не может малая планета изменить путь свой. Проходя пространственные просторы, находится беспрерывно под воздействием магнитной мощи светил. Куда уклониться ей от пути, начертанного лучами? Лучи светил ткут путь, потому знаю космическое предопределение. Не вмешиваются силы света в кармы людские, каждый идет свободной воли, но на рубеже поворотных этапов истории планеты не люди, но силы света сметают горы нагромождений людского невежества и мрака и расчищают путь. Дорога света будет дана планете и убраны запруды мрака. Положен предел делам темной иерархии, и каждый пойдет беспрепятственно к свету, но светом своим, который в нем. Слушай голос безмолвия. В нем вечная правда пути, вечное утверждение нового, вечно старом и вечно новом обновляющемся космосе. Все движется. Но движется вперед, разворачивая свиток возможностей и порождая комбинацию новых сочетаний. Это жизнь, развертывающаяся вечно в волнах лучей света. Под ритмом колебаний лучей располагаются сочетания, комбинации элементов, жизнь составляющих, как волны под ветром морским или пески пустынь. Что разрисовывает причудливые узоры на замерзающих окнах? так и элементы жизни земной сочетаются под действием законов и лучей неведомых людям, но знаемых нами. Ключ от будущего в наших руках. Будущему срок наступает великому будущему малой планеты.